Клервиль не сумел достать для нее билет. Сам он по должности имел право на место в зеркальной галерее. Чтобы утешить жену, он предложил заказать стол в знаменитом Версальском ресторане, где в этот день должен был завтракать весь Париж. «Все-таки это будет интересно. Мы можем пригласить этих румын» с легким пренебрежением, — сказал он, — и, разумеется, нашего друга Серезье. — Если он еще не занят? — Если он еще не занят, — смиренно иронически повторил Клервиль. Муся думала, что можно будет пригласить и Брауна, хоть это не совсем удобно в ввиду его полного невнимания. Однако стола они не заказали как раз позвонила по телефону Елена Федоровна. Оказалось, что мистер Блэквуд — он, разумеется, моментально получил билет во дворец, — пустила шпильку баронес Мистер Блэквуд уже заказал большой стол. В этой самой гостинице пригласил ее, всю семью Георгеску, Серезье и просил передать приглашение Клервилям. Вы понимаете, это он реваншируется, ведь мы его принимали. Я понимаю. Реваншируется за то, что его хотели облапошить. Это, конечно, очень любезно с его стороны, но он мог бы пригласить нас непосредственно, а не через вас, — с досадой сказала по телефону мусь Он так и сделал? «Верно, вы получите его письмо вечером или завтра утром? Нет, нет, уж, пожалуйста, вы не отказываетесь!» Придраться было не к чему. Браун таким образом отпадал. Но отказываться от приглашения мистера Блэквуда у Муси в самом деле не было оснований. Девиан этого не понял бы. Вдобавок оставалось в кармане по меньшей мере тысяча франков — Цена того кружевного веера, которого не хватало для счастья Муси. Прикрыв рукой трубку аппарата, она обменялась вполголоса несколькими словами с мужем и попросила Елену Федоровну поблагодарить мистера Блеквода. Накануне поездки в Версаль Муся получила анонимное письмо. Оно было на редкость глупо, даже для анонимного письма. Кто-то по-английски сообщал Мусе, что один легкомысленный джентльмен слишком часто встречается с одной легкомысленной дамой в одном очень приятном баре в квартале оперы. Дама не называлась, но адрес бара и часы встреч сообщались в постскриптуме. Как Муся себя не настраивала на полное презрение, это письмо очень ее взволновало. У нее сделалось даже легкое сердцебиение, не столько от содержания анонимного письма, сколько от того, что она получила анонимное письмо. Муся долго колебалась, показать ли мужу. Потом решила не показывать. В душе она не сомневалась, что письмо говорит правду. Ни бумага, обыкновенная серенькая, маленького формата, какая продается за гроши в табачных лавках, ни почтовое клеймо, ни стиль, ни почерк, письмо было написано от руки, не давали возможности что-либо предположить об авторе. Почему-то муси вдруг пришло в голову, что это дело Елены Федоровны. «Да нет же, стыдно!» С какой стати она это сделала бы? Да она и по-английски не знает. Нельзя же поручать другому человеку перевод анонимного письма, — говорила себе Муся, нервно наматывая на указательный палец цепочку жемчужины, подаренной ей родителями. Днем к ней зашла Жюльетт. Они должны были вместе поехать в Булонский лес. Ни с того ни с сего Муся с самым небрежным видом показала ей письмо. Еще за минуту до того совершенно не собиралась это сделать. Жюльетт была поражена. Какая низость! — Вы, надеюсь, не расстроены? Муся улыбалась. — Нисколько. Тем более, что это вздор. — Ну, в этом я не сомневаюсь ни минуты.